Глава 21. Я, Роман Шибеко. Начало операции было трудным. Штык желтел на глазах, уши сделались плоскими, долинными, словно бы он носил тяжелые серьги. Хотя все то время, пока его раздевали, мыли и поднимали в операционную, они были маленькими, позаичи прижатыми к кровоточащему черепу. Он начал желтеть, когда мой коллега-анестезиолог Вализа Д сделал страшные глаза. «Кислород кончился!» «Я уже приступил к трепанации. Гринберг работал с рваными ранами на груди и брюшине. И если кислорода не дать через несколько минут, штыка ждет неминуемая смерть. Я понял, что просить операционную сестру Клавочку бесполезно. Она ничего не сможет сделать. Такой случай у нас не первый уже. Слесарь клиники получает 110. За такие деньги смешно требовать тщательности в работе. Наверняка совместительствует». «Наша экономия похожа на неразумную плюшкинскую скаренность. «Глупо экономить на спичках, а у нас даже на нитках экономят. Больных порой нечем зашивать. Скажи, кому не поверят, но ведь правда». Сорвав перчатки и маску, я бросился на пятый этаж. Там стоял запасной баллон. Взбросил его на плечо и ввалился в лифт для больных. Дядя Федя, отставник, пришедший к нам, чтобы не помереть от непривычного сидения дома, подсобил, подключил кислород, и я, облившись йодом, вернулся к операционному столу с ужасом ожидая худшего. «Сердце работает!» Сказал Вализаде, дыхание стало улучшаться. Если человек перестает удивляться, он кончен как личность. Профессионализм, казалось бы, должен убивать это великое чувство стимулятор творчества. Никогда не забуду, какое впечатление произвел на меня рассказ Твардовского о печниках, напечатанный в огоньке. Вот и настоящая проза: Гимн профессионалу, что не устает удивляться собственному труду, который холодную избу делает родимым домом. Врач ныне подобен священнику. Никому так не исповедуются, как нам. Мы готовы отпустить больным все грехи, только б выздоровел. Сколько историй рассказывают они, всматриваясь в твои глаза, желая выведать приговор себе». Один пациент, когда я успокоил его ложью, вспомнил, как Александр Трифонович с детским недоумением прочитал указ о награждении его орденом Трудового Красного Знамени в день шестидесятилетия. А сколько тогда геройских звезд раздавали литературным пигмеям? Сколько голых королей представали стране тонкими психологами, стилистами, создателями нового жанра прозы и поэзии? Что имеем, не храним, потерявши плачем. Твардовский не потерял редкостного дара удивления. Он горько переживал обиду. А ведь это стресс, который трудно перенести художнику живущему правдой, а не спасительным компромиссом. Никогда не забуду седого поэта, который привез к нам на операцию «Матушку». Огромные голубые глаза его были странно остановившимися, вечно удивленными. В трудные сороковые. чекан, словно рубя прозаическую фразу на поэтическую строку, говорил он... Когда начался шабаш, и черные силы доморощенных расистов ловили космополитических ведьм, маленький, сохшийся от затаенного страха Михаил Светлов сидел в ресторане Дома литераторов. Его профиль отражался на стене, словно молодой месяц, и грустно смотрел на проходивших мимо боссов. Один из них заметил в глазах поэта нечто такое, что понудило его остановиться. — Миша, не смотри так. Смени гнев на милость. Светлов ответил. — Только этим и занимай с утра до вечера. Наверное, потому, пока еще жив. Я вскрыл череп художника-штыка и поразился странной форме его мозга и чрезвычайно большому объему. Боже мой, красно-бело-темная масса клеток, включающая в себе миллиарды функционально расписанных по должностям крох, рождала видение чужих планет, пришельцев, тревожную затаенность вселенной». Отчего равные возможности, данные человеку природой, столь загадочно разделяются между миллиардами простых смертных и теми, кто видит больше, чувствует отчетливей, мыслит прозорливей? Какое счастье быть акушером или спортивным врачом! Каждый твой жест несет изученное облегчение болящему. А здесь? Как быть здесь? Я получил право на вторжение в святая святых цивилизации, в мысль человеческую. Справлюсь ли? Да, — ответил я себе. «Ты обязан справиться, иначе штык умрет». «Ну и что?» – спросил я себя. Я ужаснулся этому вопросу. Мы часто ужасаемся правде. Проще обойти ее, отодвинуть, сделать более удобно для себя, чтобы не отвечать бескомпромиссно и резко. Но, может быть, штык потеряет тот дар, которым его наделила природа. Тогда и жизнь станет ему в тягость. Более того, сделается ужасной, потому что память о таком прошлом, которое невозвратимо, превращает жизнь в ад». «Господи, помоги мне!» — сказал я себе уже после того, как начал работу. «Она будет долгой, часов шесть». «Я всегда молю о помощи. Не себе, а тому, кто недвижно лежит на столе. Нельзя не помочь тому, за кого молишь». «Нет», — ответил я себе, — «увы, даже Бог помогает только сильным». Штыка били очень сильные люди, которые достаточно хорошо знают анатомию. Били для того, чтобы сделать художника калекой, беспамятным уродом. Так могут быть люди, имеющие медицинское образование. Или же массажисты. Патологоанатомы. Хотя кто может помешать инженеру или шоферу приобрести учебники и самому изучить наиболее уязвимые болевые точки человеческого тела? Как это страшно приобретать учебник, кладить знаний, чтобы превращать талант в беспамятливую убогость. Наверное, предмет зависти и ненависти более всего расписан в литературе потому именно, что мир населен множеством сальери, которые плотно окружают маленьких Моцартов. Пушкин смог так написать свою поэму, потому что он сам Моцарт. Как же этот маленький африканец чувствовал зависть бездари, которая, подобно петле, медленно душила его. А мы еще говорим о справедливости. Хотя один доморощенный гад убеждал меня, что все происходящее справедливо. Если бы Пушкин не умер вовремя, глядишь, написал бы такое, что перечеркнуло всю его литературу. Линкольн мог пойти на компромисс с работорговцами, а Джордана Бруно начал бы преподавать богословие. Я помню спросил, было ли справедливо появление Гитлера. Может быть, истории угодно, чтобы он умер чуть раньше. Скольких маленьких Эйнштейнов, толстых и свеченко, он бы не успел сжечь в газовых печах. «Этот же гад говорил, Рома, каждая нация должна петь, говорить, писать и снимать фильмы на своем языке и про свои проблемы. Тогда я спросил, что делать с книгой «Наш человек в Гаване». Ведь Грин англичанин, а не кубинец. И почему бы не выбросить из войны и мира главу, посвященную Наполеону? Пусть бы об этом сочиняли французы. Да и какой имел право Лев Николаевич, по вашей логике, писать Хаджи Мурата? «Дыхание больного нормальное, пульс ровный», — сказал Вализаде. Не отрывая глаз от своих аппаратов. Я помню, какое впечатление на меня произвело посещение Руана города Флобера. Там есть музей, один зал, посвящен хирургии прошлых веков. Поразителен графический триптих. Больной перед операцией пьет стакан спирта. Сама операция предметной, безжалостно показывается, как несчастному не очень люблю слова пациента или больной. Все мы, пациенты и больные, в той или иной степени. Пилою отрезали ногу. И он смотрел на это глазами полными ужаса. Рот разорван истошным воплем. Третья часть гравюры — отпиленная нога в корзине. Бедняга истекает кровью. Хирург зашивает культю. Жестоко. А какая правда бывает добренькой? «Давление?» — спросил я Клаву. «В пределах нормы». «Возьмите кровь. Пусть посчитают на компьютере». «Этот японский компьютер мы выбивали полгода». Пока-то получили валюту в Госплане и Министерстве финансов, потом включился в Ништорг, начал запрашивать предложения в своих представительствах. А люди умирали, умирали, умирали. Поразительно. общество коллективистов, а разъединены по тысячам сот. Между нами стоят высоченные заборы, а надзиратели, смотрящие за тем, чтобы кто не перепрыгнул, обложены на своих вышках миллионами инструкций, что можно, где нельзя. Душать можно, все остальное надо утвердить. Когда я предложил свой метод операции, все документы и обоснования отправили на консультацию трем профессорам. Один из них поддерживал меня, два других в упор не видели. Конечно, они выступили против. А ведь речь шла только о том, чтобы напечатать в нашем вестнике. Пусть бы хоть дискуссия началась. Нет, все новое положено душить зародыше. «Свобода мысли и слова!» Надо скорректировать Свобода проконсультированных слов и утвержденных мыслей. Интересно, я весь отдан операции, погружен в таинство открывшейся мне материи, являющейся субстанцией Валерия Васильевича Штыка. Годы наработали автоматизм движений, хотя каждая операция — это новый штурм тайны. Но мысль мне не подвластна и многомерна. Я фиксирую лишь отдельные ее фрагменты. Они пролетают сквозь мое сознание и я не уверен, придут ли они ко мне еще раз. Я, ладно, рядовой хирург. А вот сколько мыслей проходило сквозь Склифосовского, Пирогова, Спасококотского, Юдина, Боткина. Сколько мыслей Пушкина, Толстого, Блока, Маяковского прошли сквозь них и канули в вечность. Американцы держат при каждой маломальски серьезной личности двух скрипт-герлс, секретарей стенографисток. Ни одно слово. Ни одна даже случайная мысль не оказывается потерянными. «Да и карманы и диктофончики имеются, которые весят 200 граммов и продаются на каждом углу, а не из-под полы у форцовщиков. «Смешно!» «Профессия, которая обречена на исчезновение в тот самый день, когда государство вернет золотой червонец, который можно менять на проклятую свободно конвертируемую валюту. Не надо искать виновных там, где виноваты сами». «Кровь в пределах нормы», — шепнула Клавочка. «Пока все идет хорошо. постучите ка по дереву». Посоветовал я ей, чувствуя, что мой старый и верный дружочек и на этот раз верно чувствует ход работы. После того, как штыка увезли в реанимацию, я управился за пять часов, быстрее, чем думал, мы поднялись в ординаторскую и поставили чайник. За то, что семья спасенного принесла тебе букет, теперь перестали сажать, как за взятку. Но если бы контролеры пронюхали, что Потапов, которого мы вытащили из клинической смерти, подарил нам две банки Алиптона, Не миновать всем нам скамьи подсудимых. Между прочим, за такую операцию, что мы ему сделали, он бы на Западе уплатил не менее пятидесяти тысяч долларов. А тут две банки и пять лет срока в тюрьме. Вот и логика, а? Я понимаю, продавали бы тот самый Липтон в магазине. Можно было бы и отказаться от подарка. Но ведь нет его. Днем с огнем не найдешь». Вали за Дэ сидел, сгорбившись, опустив доленные руки между острыми коленками. Почему-то у большинства восточных людей очень тонкие ноги. Клавочка прислонилась к стене и, достав маленькое зеркальце, рассматривала свое лицо с некоторой долей умиления. Я колдовал над чаем. Гринберг прилег на кожаный диванчик. А Саня Протасов, приходивший к нам на помощь, когда меняли капельницы, замер у окна, наблюдая, как размытый рассвет становится реальным утром. Серые тона неба делались голубоватыми, и в них угадывалась белорозовая. Утреннее солнце совершенно не похоже на вечернее. Казалось бы, какая разница, а утро или ночь, и там и тут центром является светило. Но чего-то восходы отмечены печатью молодости и надежды, а любой закат ассоциируется с усталостью. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Казалось бы, вульгарщина, а может быть, именно в этой строчке никому неизвестного автора текстов для танго и было то открытие, к которому еще не подкрались ученые? Может быть, действительно Солнце устает за день? Отдает слишком много энергии самотошной Земле, погруженной в свои крошечные, не его масштаба заботы? Доктор Холодов прав. Почему не допустить гипотезу, что Земля — это гигантский спутник, магма, топливо, а все мы — обитатели межпланетного корабля? Если существует мир трех измерений то чего не допустить возможность существования царства пяти или шести неведомых измерений, жителям которого и само Солнце-то кажется букашкой, рассматривают вселенную под микроскопом как неведомо малую величину. Каждая операция такого рода, сказала Клава, оставляет на моем лице три новые морщинки, я подсчитываю. У тебя характер веселый, откликнулся Вализаде. Смеешься много от твоей морщинки. Была бы помоложе на десять лет, женился бы. «С таким жуэром, как вы, я бы очень быстро исплакалась», — сказала Клава. «По-моему, Люда с седьмого этажа потеряла из-за вас сон». «Она потеряла сон из-за Волги», — усмехнулся Гринберг. «Вали, объясни, а чего у вас, мусульман, такая страсть именно к Волгам? Мы, евреи, тяготим к маленьким машинам, предмет мечтаний — Жигули». «Вы пуганные», — ответил Вализаде. «А мы на подъеме. У нас Аятала Аллахамини, зеленое знамя Корана, одолеет красное знамя дерзновенного большевизма». Чай у меня получился отменный, как всегда. Конечно, я, как и каждый мужчина, подвержен хвастовству, но в данном случае я не грешу. Истинная правда. Когда выйду на пенсию, и если к тому времени не задушат индивидуальный труд, открою домашнее кафе. Ириша станет делать вареники, полтавская охлушка. Чудо, что за вареники. Я, наверное, и верен ей, потому что она готовит так, как никто другой в мире. Мне вдруг стало стыдно этой мысли, пусть даже горделиво-шуточной. Но ведь мысль также невозможно вычеркнуть из бытия, как и слово. Пословица про то, что написано пером, нельзя вырубить топором, вполне распространяется и на мысль, пожалуй, еще и в большей даже мере. «Между прочим, — возразил я Гринбергу, — хороший врач и парень приличный, но дикий зануда. Ты забыл ту притчу, которую я единожды рассказывал?» «Какую? — спросил он. — Я заношу все ваши притчу на скрижале. — Про баню и равина. Вы такую не рассказывали, — ответил он. Про равина я бы запомнил непременно. Я весь внимание, босс. Так вот, евреи решили в своей деревне построить баню. Когда это евреи жили в деревне?» Клавочка рассмеялась. Вали вздохнул. Последние десятилетия наша история стала умалчивать, что до революции евреи в России не имели права жить в городах и обитали в черте оседлости. «Ой, правда?» — Клава искренне удивилась. «Вот бедненькие. Ну так что про баню?» «А про баню вот что», — продолжал я. «Одни евреи что-то считали, что пол не надо стругать, а другие требовали класть тщательно обструганные доски». Равин выслушал тех и других. «Евреи, не надо ссориться. Каждый из вас прав по-своему. Давайте доски обстругаем, но класть их будем не обструганной стороной наверх». «Вы спросите, к чему это я?» «К тому, что прав я. Езжу на москвиче ха «Ха-ха-ха-ха! Ну и ну!» — рассмеялся Гринберг. Он ездит на «Москвиче», он ездит на «Симке». Ваш новый «Москвич» целиком срисован с французской модели. Стыд и срам». Через два часа Штык разлепил бескровные губы и посмотрел на меня с трезвой, пугающей задумчивостью, словно бы не был только что под наркозом. «Где вы?» — спросил я его тихонько, чтобы понять, понимает он происходящее или нет. Штык ответил. «В аду». «А что, верно? Но, может, все же чистилище?» — А то меня ассоциируется с другими учреждениями. — А как вас зовут? ш ответил он, пришлёпывая пересохшими губами. — Пусть сюда срочно придет воравин, пока я не умер. — Если ночью не умерли, сейчас будете жить. Закрыв глаза, он прошептал. — Нет, у меня мысли скачут, не держатся, очень быстро «Кто такой Воравин?» «Репортер, он нам нужен...» «Нам?» — переспросил я. «Вам тоже?» — ответил Штык и закрыл глаза. «Только не обманывайте меня, будет поздно!» Оперативник из Мура, ожидавший конца операции, отошел перекусить. Я спустился вниз, рассказал Вализаде, Потапову, Клавочке и Гринбергу об этом странном разговоре, заметив. «Работу мы сделали отменную, я боялся, что Штык станет недоумком». «Помните, я показывал на кровопотек. Я его больше всего боялся. Скажите на милость, получилось, а?» Клава села к телефону, набрала 09 и попросила номера московских редакций. Ей ответили, что больше трех справок за один раз дать не могут. «Почему?» «Отчего мы такие жестоко неповоротливые?» Кто дал право заставлять Клаву, измученную после операции, вертеть диск пять раз, постоянно натыкаясь на короткие гудки? Я взял трубку из рук Клавы. «Милая девушка, вас тревожат из института Склифосовского. Мы, врачи, звоним по неотложному делу после тяжелой операции. Зачем вы так? А вот если бы вы к нам попали, а мы бы предложили вам рассказывать, что с вами случилось трем разным врачам с перерывом в полчаса. А я на красный свет улицы не перехожу и попадать к вам не собираюсь». Отрезала девица и дала отбой. «Ну, гадина, а!» Вот тогда-то я и позвонил старому приятелю полковнику Славе Костенко из Угрозыска.